Шуточная автобиография Двое или трое лиц говорили мне в разное время, что если бы я написал автобиографию, они, пожалуй, прочли бы ее на досуге. И вот, уступая, наконец, страстным требованиям публики, я предлагаю в нижеследующих строках свою историю. Мы происходим из благородного старинного рода корни которого уходят в седую древность. Самый ранний предок, о котором у твенов имеются сведения, был друг дома, носивший фамилию Гиггинс. Это было в одиннадцатом столетии, когда наша семья жила в Эбердине, в графстве Корн, в Англии. Почему длинная линия ее представителей с того времени и поныне носила материнскую фамилию, за исключением тех случаев, когда тот или другой из них предпочитал принять вымышленное имя, чтобы уклониться от какой-нибудь неприятности. Вместо фамилии Гиггинс это тайна, разъяснить которую никто из нас особенно не стремился. Это какой-то неясный и милый роман, который мы оставляем в покое. Все старинные фамилии поступают так же. Артур Твен был человек весьма заметный, ходатай в царствовании Вильяма Руфа. В возрасте около 30 лет он отправился в одно из прекрасных старинных английских увеселительных мест, называемое Ньюгет, для каких-то расследований, и уж не вернулся оттуда. Во время своего пребывания там он умер скоропостижно. Август Твен, как кажется, заставил говорить о себе около 1160 года. Это был большой шутник и любил вынимать из ножен и оттачивать свою старую саблю. А затем, расположившись в каком-нибудь укромном местечке в темную ночь, прокалывать ею путников, чтобы посмотреть, как они запрыгают. Он был прирожденный юморист но он зашел чересчур далеко в своей юмористике. И когда однажды его захватили за раздеванием одного из спутников, власти распорядились удалить верхнюю часть его тела и поместить его на высоком месте темпль-бара, откуда он мог смотреть на прохожих и размышлять на досуге. Никакое положение не нравилось ему так, как это» и ни одного он не занимал так долго. Затем, в течение двух следующих столетий, наше родословное дерево дает целую серию отпрысков. Солдат благородных смелых молодцов, которые всегда шли на битву с песней в самом хвосте армии и всегда возвращались из нее с воплем в той же самой голове ее. Не к чести жалкого остроумия покойного старика Фрусара служит его уверение, будь-то наше родословное дерево всегда имело только один сук, и будь-то этот единственный сук всегда торчал под прямым углом и приносил плоды зимой и летом. В начале пятнадцатого столетия мы находим Бо Твена, прозванного ученым. Он обладал превосходным почерком и мог подражать почерку любого человека так мастерски, что при одном взгляде на образчик его искусства можно было помереть со смеху. Он находил бесконечно разнообразное применение своему таланту. Но позднее он подрядился бить щебень для дорог, и эта грубая работа испортила его почерк. Во всяком случае, он наслаждался жизнью все время, пока занимался такой тяжелой работой, что продолжалось с незначительными перерывами 42 года. Он, можно сказать, умер в запряжке. В течение всех этих долгих лет он показывал такое примерное усердие, что не проходило и недели по выполнению им одного контракта, как правительство заключало с ним другой. Он был любимцем властей. В среде своих собратьев-артистов он также пользовался популярностью и был выдающимся членом их благотворительного тайного общества, носившего название «Партии каторжников». Он всегда носил короткие волосы, питал пристрастие к полосатой одежде и умер, оплаканный правительством. Его смерть была тяжелой утратой для страны. Он был такой аккуратный. Несколькими годами позже является знаменитый Дусон Морган Твен. Он прибыл в Америку с Колумбом в 1497 году в качестве пассажира. По-видимому, Он обладал сварливым, неуживчивым характером. Он жаловался на пищу в течение всего плавания и постоянно грозил сойти на берег, если стол не будет улучшен. Он требовал свежей рыбы. Почти ежедневно он слонялся по кораблю, задирая нос, фыркая на командира и уверяя, будто Колумб не знает, где находится. И никогда раньше не бывал в этих местах. Достопамятный крик «Земля!» заставил вздрогнуть каждое сердце на корабле, только не его. Он посмотрел в закопченное стеклышко на темную полоску, выделявшуюся вдали на воде, и сказал «Какая к черту земля! Это плод!» Когда этот сомнительный пассажир явился на корабль, У него не было с собой ничего, кроме старой газеты, в которой оказались завернутыми носовой платок с меткой БГ, бумажный чулок с меткой ЛВК, шерстяной с меткой ДФ и ночная сорочка с меткой ОМР. Тем не менее, в течение плавания он больше возился с этим чемоданом, и поднимал из-за него больше шума, чем все остальные пассажиры вместе из-за своего багажа. Когда корабль садился на нос и не двигался, он переносил чемодан на корму и ждал, что из этого выйдет. Когда же корабль садился на корму, он требовал, чтобы Колумб послал нескольких матросов перенести этот багаж. В случае шторма ему приходилось затыкать рот, потому что из-за его воплей о багаже матросы не могли расслышать команды. По-видимому, этот человек не подвергался обвинению в каком-либо неблаговидном поступке. Но в корабельном журнале отмечено, как курьезное обстоятельство, что хотя он принес свой багаж на корабль в газетном листе, но унес его с корабля в четырех чемоданах, в ящике из-под фарфоровой посуды и в двух корзинах от шампанского. Однако, когда он вернулся назад, нахально утверждая, что у него пропало несколько вещей, и намеревался обыскать багаж остальных пассажиров, это переполнило чашу терпения, и его выбросили за борт. Затем все долго ждали, когда же он, наконец, вынырнет но ни единого пузыря не поднялось над спокойным течением прилива. Но пока все и каждый с возрастающим волнением смотрели за борт, было замечено с ужасом, что корабль несет к берегу, а якорный канат свободно болтается за кормой. Затем мы находим в старом пожелтевшем журнале следующую заметку. Со временем было узнано, что этот беспокойный пассажир нырнул на дно, украл якорь, утащил его с собой и продал его проклятым дикарям, уверяя, будто он нашел его. Но этот предок обладал добрыми и благородными инстинктами, и мы с гордостью вспоминаем тот факт, что он первый из белых занялся воспитанием и просвещением наших индейцев. Он построил удобную тюрьму и поставил виселицу, и до конца дней своих с гордостью утверждал, что ни один реформатор, работавший среди индейцев, не оказал на них такого благородного и просветительного влияния, как он. Дойдя до этого пункта, хроника становится менее откровенной и болтливой, и внезапно обрывается замечанием, что старый путешественник отправился посмотреть на работу своей виселицы в применении к первому белому, повешенному в Америке, причем подвергся какому-то насилию, закончившемуся его смертью. Правнук реформатора процветал около 1600 какого-то года и известен в наших аналах под именем Старого Адмирала, хотя история титулует его иначе. Он долгое время командовал флотилиями быстроходных кораблей, хорошо вооруженных и с многочисленным экипажем, и оказал большие услуги, ускоряя движение торговых судов. Суда, которые он провожал и на которые устремлял свой орлиный взгляд, всегда старались переплыть океан как можно быстрее. Но если, несмотря на все его усилия, они мешкали, Его негодование возрастало до такой степени, что он выходил из себя, захватывал корабль и уводил его к себе на родину, где хранил его тщательно в надежде, что собственники явятся за ним, но они никогда не являлись. А чтобы отучить матросов этого корабля от лени и безделья, он рекомендовал им укрепляющий мацион Иванну. Он называл это «прыгать за борт». Всем его питомцам это упражнение очень нравилось. По крайней мере, им не приходилось жаловаться на последствия, раз испытав его. Если собственники мешкали явиться за своими судами, адмирал всегда сжигал их, так что страховая премия не могла пропасть. Наконец, этот бодрый старый моряк Лишился головы в расцвете лет и на вершине славы, и его бедная неутешная вдова до гробовой доски сохраняла уверенность, что если бы эта операция была проделана над ним пятнадцатью минутами раньше, он мог бы быть возвращен к жизни».